Глава 26. Начался Нордост. я еще в Одессе слышала о нем легенды. Приехал туда как-то из Новороссийска один из сотрудников русского слова, весь забинтованный, завязанный, облепленный пластырем. Оказывается, что попал он в Нордост, шел по улице, ветром его повалило и катало по мостовой, пока ему не удалось ухватиться за фонарный столб. Рассказывали еще, как все пароходы сорвало с якоря и унесло в море, Я удержался в бухте только какой-то хитрый американец, который развел пары и полным ходом пошел против ветра прямо на берег. Таким образом ему удалось удержаться на месте. Я особой веры всем этим рассказам не придавала, но все-таки с большим интересом ждала норд -Ост. Говорили, что считать он умеет только тройками, поэтому дует или три дня, или шесть, или девять, и так далее. Но вот желание мое исполнилось. Заезжала, заскрипела, застонала наша шилка всеми болтами, цепями, канатами. Застучала железом, засвистела снастью. Я пошла в город в тайной надежде, что меня тоже повалит и покатит по улице, как сотрудника русского слова. Благополучно набралась до базара. Стала покупать какую-то ерунду, и вдруг серой тучей взвелась пыль. Полетели щепки, хлопнула парусина над ларьками, что-то с грохтом повалилось, что-то пенистое розовое закрыла от меня мир. Я отчаянно замахала руками, мир открылся, а розовая, оказавшаяся моей собственной юбкой, вздувшаяся выше моей собственной головы, обвилась вокруг ног. Очень смущенно я оглядываюсь кругом, но все терли глаза, жмурились, закрывали лица локтями, и, по-видимому, никто не обратил внимания на мое первое знакомство с Нордостом. Только вдали какая-то баба, торговавшая бубликами, помирала со смеху, глядя на меня. Нордос сдул двенадцать дней, выл в снастях всеми воплями мира, тоскливыми, злобными, скорбными, свирепыми. Сдул народ с улиц, торговцев с базара, моряков с палубы, ни одной лодки на рейде, ни одной телеги на берегу. Гуляют столбы желтой пыли, крутят ссоры щепки, катают щебень по дороге. К нашей шилке прибила раздувшийся труп коровы, говорят, ветер часто валит скот в море. Йонги отталкивали корову баграми, но ее снова прибивало к нам. Страшный раздувшийся пузырь долго колыхался, то отплывая, то снова вздымаясь у самого борта. У Нейла бродили обитатели шилки. «Выйдешь на палубу. Слева в пыли и щепках затихший город, замученный тревогой, страхом и сыпным тифом. Справа убегающее море, волны, спешные и подталкивающие друг друга» налезающие друг на друга и падающие, раздавленные новыми волнами, плюющими на них яростной пеной. Светлые шныряющие чайки, тоскливые горько бросали друг другу какие-то последние слова, обрывистые и безнадежные. Серое небо — тоска. Ночью грохот и стук на палубе не давали спать. Выйдешь наверх из душной каюты, ветер закрутит, подхватит, захлопнет за тобой дверь потянет на черную сторону — Туда, где со свистом и воем гонит ветер испуганную толпу волн. Прочь, прочь, прочь. Прочь от тоскливых берегов, но куда? Скоро и нас, может быть, так вот погонит озверелая стихия. Но куда? На какие просторы? Идешь опять в каюту, слушаешь, лежа на твердой деревянной койке, как где-то уныл тренькает Мичман на своей расстроенной гитаре, да кашляет надрывно старый китаец, корабельный кок который когда-то так рассердился, что оборвал себе сердце. Прожу по городу в надежде что-нибудь узнать. Нашла какую-то бывшую редакцию, бывшей российской газеты, но там никто ничего не знал, вернее, все знали очень много, каждый совершенно противоположный тому, что знал другой. В одном сходились все, Одесса в руках большевиков. Встретила на улице знаменитого матроса Боткина. Здесь, в Новороссийске, он оказался щеголеватым студентом, гулял, окруженной толпой гордящихся им барышень, рассказывал, бы будто его расстреливали, и спасся он только силою своего красноречия. Впрочем, все это рассказывал он как-то не особенно уверенно и ярко, и не очень настаивал на том, чтобы ему верили. В рассказе о расстреле было хорошо только то, что он умирал с именем любимой женщины на устах. При этой детали хор барышень опускал глаза. Я смотрела на этого приглаженного, принаряженного студента и вспоминала того пламенного матроса, который выходил на сцену Маринского театра и на фоне развернутого Андреевского флага бурно призывал к борьбе до конца. А в большой царской ложе слушали, аплодировали ему сотрудники вечерней биржевки. Вихревой Нордост ост сдул этого возникшего из огня феникса были щепки. Впоследствии, он говорит... Предложил свои слуги большевикам, не знаю, были щепки, но те вечера на фоне Андреевского флага не забуду. Вражу по городу. Стали встречаться новые группы беженцев, попадались и знакомые, поразило и запомнилось новое выражение лиц, встречавшихся все чаще и чаще, странно бегающие глаза. смущенно растерянные мгновениями нагло как будто нескольких секунд жизни не хватило им, чтобы в этой наглости спокойно утвердиться. Потом я поняла — это были те, неуверенные, как бедный кугель, о том, где правда и где силы. Ждали у моря погоды, заводили связи здесь, не теряли связи там. Неожиданно встретил этого самого сановника, который говорил в Киеве, что до тех пор не успокоится, пока не зарежет семерых большевиков на могиле своего расстрелянного брата. Чтобы кровь, кровь просочилась, дошла до его замученного тела. У него вид был также не особенно боевой. Голову втянул в плечи, оглядывался по волче, поворачиваясь всем телом, старошка, кося хитрым глазом. Разговаривал со мной как натянуто, о семи большевиках не упоминал и вообще Павса не обнаруживал. Вся повадка была такая, будто пробирается он по жордочке через топкое место. «А где же ваша семья?» — спросил я. «Семья пока в Киеве, ну да скоро увидимся. Скоро. А как же вы туда проберетесь?» Он почему-то оглянулся по-новому, по-волчьи. «Скоро, наверное, будут всякие возможности. Ну да пока нечего об этом толковать. Возможности для него явились скоро, он и сейчас с успехом и почетом работает в Москве. Все воспоминания этих моих первых новороссийских дней так и остались задернутыми серой пылью, Закрученными душным вихрем вместе с мусором, со щепками, с обрывками, со шметками, сдувавшими людей направо, налево, за горы и в море, в стихийной жестокости, бездушной и бессмысленной, он, этот вихрь, определял нашу судьбу.